Виктор Молотов, Алексей Аржанов Спасите меня, кацураги -сан. Том 17 Читает Сергей Кальницкий Глава 1 Сайка еще не проснулась, а я все еще ходил по квартире взад-вперед, напрочь ошарашенный произошедшим. Теодор Гебриус не стал рассказывать подробности. Всю информацию он изложил кратко и тезисно. Судя по всему, финальная схватка с Фебрис-12 произойдет на территории России, и в ней примут участие сразу все члены группы 12, даже те, кто за этот регион не отвечает. Другими словами, Россией займемся не только мы с Игорем Щербаковым, но и господа с остальных континентов. И этот факт меня даже немного напрягает, Уж больно нехорошо начали вести себя Родригес с Шепардом. Они ставят под удар всю нашу командную работу. Причем, как назло, именно в тот период, когда от наших действий будет зависеть все. Если тот же Родригес в ответственный момент испортит процесс нашей борьбы с Фебрис-12, это может привести к катастрофе. Странно, что генеральный директор ВОЗ так до сих пор и не рассмотрел мое сообщение. Мы сильно рискуем из-за того, что в команде начинается такой разлад. После окончания конференции Теодор Гебриус сообщил, что в течение ближайшего часа нам пришлют электронные билеты на самолет до Владивостока. Всю транспортировку будет оплачивать ВОЗ. Нас там встретят, а куда повезут после — вопрос. Эту тему раскрывать не стали. Возможно, ее по какой-то причине решили скрыть даже от нас. Ведь нам на этой конференции, несмотря на обилие вопросов, до сих пор так и не сообщили, где конкретно обнаружили самый крупный осколок метеорита. Но раз мы летим во Владивосток, очевидно, что основной очаг находится где-то на востоке России, прямо на территории, за которую я отвечаю. Однако перед отъездом я должен разобраться с Кацураги Казумой. Я пообещал дяде, что помогу двоюродному брату, хотя и без обещания обязательно сделал бы это. Вот только кроме перелета и встречи с Казумой, у меня есть еще масса других проблем. Нужно объяснить ситуацию Сайки и остальной семье, организовать работу своей частной клиники и выяснить, как лучше поступить с Ямамотофарм. Я ведь не знаю, на какое время мне придется покинуть Японию. Возможно, имеет смысл уволиться вместо того, чтобы уходить в отпуск, который продлится черт знает сколько. ВОЗ может попросить главного врача оформить мой отъезд как командировку, но это лишь мое предположение. Еще на самой первой встрече с Гебриусом в Австралии генеральный директор предупредил нас, что в какой-то момент нам, возможно, придется уволиться с наших текущих рабочих мест. И, вероятно, такой момент настал. Пытаясь состыковать все эти пункты в своей голове, я вновь взглянул на спящую Сайку и понял, каким стрессом может стать для нее мой отлет. Я ведь фактически сбегаю в другую страну сразу после свадьбы. Это хорошо еще, что мне удалось разобраться с ускоренным ростом плода всего три дня назад. В противном случае мой вылет мог бы поставить ее здоровье и нашего будущего ребенка под угрозу. Я быстро покидал минимум своих вещей в чемодан, затем добрался до тайника с артефактами и принялся думать, что мне стоит взять с собой. И трактат Каэте и Компас, и Танто могут мне пригодиться в России. С трактатом и Компасом проблем не возникнет. А вот пронести танту вместе с багажом — это очень большая проблема. На него придется составлять специальную декларацию, ожидать разрешения на вывоз. И даже если мне позволят взять с собой холодное оружие, в перевозку может упереться другой закон. Не уверен, как это работает в Японии, но во многих странах, если такой предмет имеет историческую ценность, может потребоваться разрешение Министерства культуры, а у меня меньше суток до вылета. Гебриус сказал, что покинуть свои страны мы должны уже сегодня. Что ж, очевидно, Танто придется оставить. И я даже знаю, как лучше поступить, чтобы он не валялся без дела в моей служебной квартире. Я прошел на кухню и набрал номер Рейсея Массаши. Хирург не отвечал мне минут пять, но моя настойчивость дала свои плоды. «Да, алло, кацурагисан, — простонал он. «Сколько сейчас времени? Разве вы не должны быть со своей супругой?» Голос у Раисея был уставшим, и я догадываюсь, почему. Скорее всего, мои родственники и коллеги праздновали практически до утра. Ради этого мне пришлось закрыть первый филиал клиники на одни сутки. Сегодня весь удар на себя принимают специалисты из корпуса, что располагается через дорогу. Очевидно, хирург уснул несколько часов назад, поэтому едва соображал, что я пытаюсь до него донести. Я тут же схватил артефакт «Компас», Направил на рейсея дистанционный поток лекарской магии и быстро привел его в порядок. Странно, что он сам не додумался еще вчера себя очистить от излишеств праздника. Райсей сан слушайте меня внимательно. Начиная с завтрашнего дня, вы становитесь временно исполняющим обязанности главного врача клиники Кацураги», — заявил я. «Под вашим контролем будут находиться оба филиала». «Погодите, погодите, Кацураги-сан», — перебил меня он. Э, «Вы чего, сами еще протрезветь не успели?» Какой временный исполняющий? Какой главный врач? Что вы несете? Рейсей Сан, я сейчас не шучу. К сожалению, не могу объяснить вам, что происходит, поскольку не имею права этого делать. Но мы с Купером Вайтом покинем страну на неопределенный срок. Как это на неопределенный срок? Напрягся Рейсей. Сколько это? Месяц? Год? Насчет года сильно сомневаюсь, но несколько недель нас точно не будет в Токио, произнес я. Вы остаетесь за старшего лекаря. Понимаю, что вам с Дайгуреном придется несладко, но у нас с Уайтом-сан нет иного выбора. Понял, понял, Кацураги-сан, произнёс Рейсей. Если не можете, не говорите. Я не буду задавать лишние вопросы. Но я буду стараться все время быть на связи. В какие-то моменты буду исчезать, но сразу после этого буду перезванивать вам, чтобы ответить на все вопросы, успокоил его я. «Честно говоря, я даже не знаю, как реагировать», — вздохнул Рейсей. «Боюсь, я просто не потяну. Я проходил обучение, чтобы замещать заведующего отделением хирургии еще в клинике ямамото Фарм, Но все-таки должность Ясуда Кенши и главного врача — это совершенно разные вещи». «С бухгалтерией вам поможет ваша жена», — произнес я. «Уверен, она вообще сможет взять всю работу, связанную с этой частью, на себя. За всем остальным обращайтесь к кардиологу из второго филиала». До того, как я перевел туда Купера Уайта, он контролировал всю работу соседнего корпуса. Что ж, инструкции Рейсею Масаши я дал. Он, конечно, запросто может допустить несколько ошибок, но я не думаю, что за время нашего отъезда они с Дайгуреном развалят всю клинику. Да и не это меня сейчас должно беспокоить. И без того проблем хватает. «Ах да, Рейсэй-сан, ещё кое-что», — произнес я. Лекарский кувшин, который стоит в конференц-зале, я тоже оставляю для вас с дайгусан. Пользуйтесь, копите в нем ману. Это поможет вам в тяжелые дни. Кроме того, как появится свободное время, свяжитесь с моей женой. Она передаст вам лекарский танто. О методике его работы я вам уже рассказывал. Может пригодиться на операциях, если придется совершать хирургическое вмешательство прямо в стенах нашей клиники. Но лучше так не рисковать. Танто будет вашей козырной картой на черный день. «Спасибо вам большое, Кацарагисан. Немного успокоили», — выдохнул он. «С таким арсеналом я точно справлюсь. Можете на меня рассчитывать, я вас не подведу. Даю слово». Закончив разговор с Райсаем Масаши, я сразу же проверил свою электронную почту, но билеты на нее так до сих пор и не пришли. Я все рассчитывал поскорее их увидеть, чтобы определить, сколько у меня еще есть времени на решение всех задач, и в этот момент до меня дошло — Определить самое ближайшее время отлета можно и другим способом. Вряд ли ВОЗ будет заказывать нам с Купером отдельный самолет. Достаточно посмотреть расписание всех ближайших рейсов до Владивостока. Я потратил всего 5 минут, чтобы выяснить, что сегодня по этому маршруту направится лишь два самолета Один в 6 вечера, а второй уже ближе к полуночи. Получается, минимум 7 часов у меня есть. Закончив сбор чемодана, я разбудил Сайку и сообщил ей неприятные новости. Поначалу она не верила моим словам, как и Рейса и Массаши, но вскоре поняла, что я не шучу. Однако отреагировала моя супруга совсем не так, как я ожидал. Она тут же вскочила и засуетилась по квартире, пытаясь придумать, что мне нужно с собой взять. Никаких слез, никакой паники. И это при том, что я ее покидаю в первый же день после свадьбы, а у нее из-за беременности вовсю скачут гормоны. Лучшей реакции я и ожидать не мог. Не суетись, все вещи я уже собрал. Но мне еще нужно сгонять в центральную токийскую больницу. Что-то случилось с Казумайкуном, — объяснил я. Как только разберусь с ним, сразу же вернусь. Так что перед моим вылетом мы еще увидимся. К счастью, задавать лишних вопросов она не стала. Ей хватило объяснения, что у меня важная командировка в Россию. У Сайки не было причин сомневаться в моих словах. Мы, в принципе, никогда не страдали от недостатка доверия друг к другу. Спускаясь к выходу из здания, я вызвал такси и сразу же направился в центральную токийскую больницу. С допуском в отделение у меня проблем возникнуть не должно. Обычно в клиниках есть огромное количество зон, куда не пускают никого, кроме медицинского персонала и пациентов, которых они сопровождают. Никаких родственников, посторонних лиц, и в том числе врачей из других медицинских учреждений. Но как решать эту проблему, я придумал очень быстро. Поскольку эта клиника косвенно помогает нам в борьбе с «Фебрис-12», у меня есть специальный допуск, который был сделан, чтобы я имел возможность посещать инфекционное отделение. Однако есть одно «но». В этом допуске не указано, какое отделение я посещать могу, а какое нет. Я доехал до больницы, накинул белый халат и подошел к регистратуре. «Простите?» — удивленно взглянула на меня одна из регистраторов. «Чем-то могу вам помочь?» «Кацураги Тендо. Я показал ей свой допуск. «Мне нужно знать, в каком отделении находится Кацураги Казума. Он поступил в клинику сегодня утром». И, разумеется, мой план сработал. Регистратор сразу же сообщила, что Казуму перевели из приемного отделения скорой медицинской помощи в хирургический стационар. Диагноз назвать она не смогла, поскольку доступа к записям у нее не было. Но я уже получил главную наводку. Через пару минут, используя свой пропуск, я добрался до отделения и вскоре нашел лечащего врача Казумы. «Ничего себе, Кацураги-сан!» воскликнул он. «Вот уж не ожидал вас здесь увидеть. Помните меня? Шигараки Хидео». Мужчина поклонился. «Точно. Еще осенью мы пересекались на экзамене Фиджиката Медикал. Боролись за получение диплома хирурга. Кажется, тогда нас поставили друг против друга, и я победил. Но в итоге Шигараки все равно смог получить диплом. Помню, Шигараки-сан, я очень рад вас видеть. Но, к сожалению, прибыл я не для того, чтобы повидаться», — произнес я. «У вас лежит мой двоюродный брат, Кацураги Казума. Я хотел бы узнать, что с ним». «Так это ваш брат?» «Удивился Шигараки. Я даже не обратил внимания на фамилию. В данный момент чувствует он себя не очень, но мы следим за его состоянием. Он поступил с жалобами о опоясывающей боли. Поднялась температура, рвало несколько раз. Еще до приезда скорой он потерял много жидкости, поэтому из-за резкого спада давления тело чуть не дошло до состояния шока». «Острый панкреатит?» — предположил я. «Да, быстро же сообразили», — удивился Шигараки. «Операцию уже провели». Пришлось удалять абсцессы, которые образовались на поджелудочной. Уж не знаю, как он в таком возрасте умудрился так довести орган. Зато я догадываюсь. Вспоминая, как обычно питался Казума. Он ведь сутками работал за компьютером, ел полуфабрикаты и заварные супы. Он уже пришел в себя после операции? — поинтересовался я. Пока нет. Однако не беспокойтесь, состояние стабильное. Единственная проблема в том, что у него вся пищеварительная система сбоит. Желчный проток не в самом лучшем состоянии. В пузыре есть камни, но их немного, и они небольшие, поэтому удалять желчные мы пока что не решились. Но если состояние не нормализуется, возможно, в ближайшие месяцы придется планово провести и вторую операцию. «Позволите мне его проведать?» — спросил я. «Не положено», — ответил Шигараки. «Но вам я отказать никак не могу, касураги Только одна просьба, недолго. Не хочу, чтобы мне влетело от заведующего отделением». Поблагодарив Шигараки... Я прошел в палату, где лежал Казума. Он уже вышел из наркоза, но тут же провалился в сон. Я бегло осмотрел его брюшную полость анализом и сделал вывод, что с этого момента за моим братом нужен глаз да глаз. Я убрал воспаление, ускорил заживление ран и восстановил дренаж желчевыводящих путей. Но этого все еще недостаточно. За его состоянием лучше наблюдать в динамике, а меня рядом не будет. Что ж, похоже, придется еще немного поднапрячь Райсея Масаши. Прежде чем покинуть хирургическое отделение, я попросил Шагара Хидео, чтобы тот хотя бы изредка пускал в палату моего коллегу, Райсея. Тот пообещал, что проблем с этим не возникнет, если он не будет заявляться сюда слишком часто. С чистой совестью я покинул центральную больницу, и в этот момент мне пришло сообщение от ВОЗ. Как я и думал, Наш самолёт отправится в Россию ровно в 18 часов. Пока я метался между своей квартирой и клиникой, прошла уже половина оставшегося времени. Следующие несколько часов пролетели как один миг. Я вернулся в квартиру, попрощался с Сайкой, подхватил вещи и рванул в аэропорт. По пути связался с Айтиро Кагами и попросил, чтобы тот решил вопрос насчет проживания Сайки. Ведь если меня в городе не будет, Ее могут выселить из служебной квартиры. В крайнем случае она, конечно, может пожить с моими родителями, но я не хочу стеснять ни ее, ни их. А Эйтиро обязательно разберется с этим вопросом. Уж на него я точно всегда могу положиться. В зале ожидания аэропорта я встретил Купера Уайта, который с момента конференции мне так ни разу и не позвонил. Австралиец выглядел так, будто его только что из гроба достали. Видимо, ему тоже пришлось пометаться, чтобы успеть на самолет. «Не думал я, что этот момент наступит так быстро, Коцураги-сан», — вздохнул он. «У меня такое ощущение, будто мы с вами летим не в командировку, а на войну». Частично я его понимал, но у меня были смешанные чувства. С одной стороны, я ощущал нарастающее напряжение из-за предстоящей работы с «Фебрис-12». Но с другой стороны, мне не терпелось поскорее посетить Россию. Повидать родину — Спустя целую жизнь. Неописуемое чувство. Кажется, будто каждая клетка головного мозга в данный момент выделяет дофамин. Когда была объявлена посадка на самолет, на мой телефон пришло сообщение от Игоря Щербакова, врача-хирурга, ответственного за Европу и западную часть России. «Доктор Кацураги, если у вас есть время, пожалуйста, перезвоните мне. Это срочно». Я пропустил Купера вперед, а сам позвонил Щербакову через защищенный мессенджер группы 12. «Что случилось, доктор Щербаков?» — спросил я. «Прошу вас, подготовьтесь морально, доктор Кацураги», — прошептал он. «Я уже на месте. Здесь творится черт знает что. С таким мы еще точно ни разу не сталкивались». «Конкретнее, о чем вы говорите? Пациентов очень много, даже сывороток не хватает», — произнес он. «Но самая большая проблема в другом». Он замолчал. На фоне послышались чьи-то шаги. Видимо, Щербаков не хотел разговаривать при посторонних. Воза молчала о том, что здесь на самом деле творится, доктор Кацураги. И я догадываюсь, почему. Если бы наши коллеги узнали заранее, что их ждет, никто бы сюда не полетел, даже несмотря на договор. Думаю, мне нельзя этого делать, но все же расскажу вам, чтобы вы были готовы.